— Ай, все они такие... — Какие? — Подлецы, — вздохнула Люба. И, помолчав, добавила, — А бабы все дуры, а я среди них в первых рядах. Моя мама всегда говорит говорила, — Любовь, ты горе наш. — У тебя прекрасное имя? — Люба. — Прекрасное. Я его ненавижу. Все мои несчастья через эту любовь самую. Может быть, если б назвали меня по-другому, то легче было бы жить. Все мои несчастья тоже от любви, призналась Настя. 11 ноября Настя проснулась от ощущения какого-то поворского света. Подошла к окну и увидела, что выпал первый снег, торжественный и чистый. Правда, температура была плюсовая, и на пешеходных дорожках снег уже успел растаять, раствориться в городской черноте. 11 ноября — день смерти мамы. И природа ознаменовала третью годовщину ее отсутствия в этом мире переменой времени года. Первый снег — это уже зима. Мама была атеисткой. Вернее, она всю жизнь вынуждена была играть эту роль. которая, как ни странно, оказалась для нее несложной. Просто католическую идеологию пришлось заменить на коммунистическую. Практически полная безболезненность этой замены указывала на тождественность учений в чем-то очень существенном. Насте хотелось помянуть маму по-христиански, но не по католическому обряду. к которому она всегда испытывала весьма холодные чувства, а по-православному поставить свечечку за упокой ее души. Настя редко бывала в церкви, выстоять от начала до конца службу, выдержать постыри, проникнуться почтением к канонам. Все это для нее было делом вовсе невыполнимым, но она испытывала трепет, когда кончик тоненькой свечи вдруг начинал подрагивать живым огоньком, освещающим лики мучеников Иисуса и особенно Девы Марии. Елоховская церковь будним утром была почти пуста, а потому казалась особенно огромной. В намоленном пространстве царили божественные энергии, Анастасия, конечно же, не могла ощущать их непосредственно, но ей вдруг стало легко и светло. На паперте было больше людей, чем в самом храме, и она, подчиняясь неожиданному порыву, рассовала в протянутые руки почти все содержимое своего не слишком толстого кошелька. Снег все сыпал и сыпал. Казалось, он идет даже в метро, потому что на шапках и воротниках, спускавшихся на эскалаторе пассажиров, еще белели снежинки, в конце пути превращавшиеся в алмазные капельки. Скульптура женщины, чуть ниже человеческого роста, стояла на постаменте. Она выступала из ниши красного мрамора, в развивающем ватнике, перепоясанном кобурой с револьвером, Ее глаза горели почти сверхъестественной ненавистью, а руки не были пустыми. Нет, она держала не букет цветов и не коромысла, а оружие. В одной руке она сжимала гранату, а в другой — автомат. Настя припомнила, правда, довольно смутно, что эта станция строилась, когда Вторая мировая еще не закончилась. И справедливости ради следует отметить, что все скульптуры, украшающие Бауманскую, имеют такой же угрожающий вид. Все непременно вооружены, даже интеллигент, держащий в одной руке листки бумаги, в другой сжимает странный предмет, подозрительно напоминающий слиток свинца, который в случае необходимости можно пустить в. Но никто из истуканов не выглядит столь фанатично, не вооружен так основательно, как женщина, словно перед вами сама немезида в ушанке и ватники. И Настя стало, в которой уже раз, как говорится, за державу обидно, потому что это немезида. показалась ей олицетворением женщины.